Глава шестнадцатая. Эйвер. Увы, разговора не получилось. Я был взвинчен еще после стычки с колдунами. Она была обижена и не собиралась слушать моих извинений. Вместо того, чтобы нормально обсудить ситуацию, мы наговорили друг другу гадостей. Если бы не Ли, встрявший между нами, сказали бы еще больше. Она уехала. Просто села в магмобиль, захлопнула дверцу и умчалась, ни разу на меня не взглянув. И лишь глядя вслед ее черному металлическому монстру, я осознал, что из-за вспыльчивости и эмоций глупо упустил свой шанс все исправить. «Идем отсюда», — дернул меня за руку Ли. «Идем, Эйв, иначе наши проблемы станут еще более глобальными». Он силой утащил меня обратно к дереву, но останавливаться там не стал, отправился дальше. Причем шагал так быстро, что мне едва удавалось за ним поспевать. Но я не упирался покорно позволяя ему меня вести. Ляр постоянно оглядывался и явно нервничал, а заметив, что идем мы очень странным маршрутом, настоящими подворотнями, я основательно насторожился. Обернулся назад и увидел их. Пятеро колдунов шли за нами. Троих я узнал сразу, белобрысый и два его подпевалы. Они шагали чуть впереди, словно предводители армии, а за ними следовали еще двое. Их я встречал впервые. «Хватит бежать, крысы!» — выкрикнул кто-то из преследователей. «Все равно придется отвечать за все!» И я остановился. Ли пытался тянуть меня дальше, но безуспешно. Хватит изображать из себя ничтожество. Хватит прогибаться. Хотят серьезного разговора на кулаках, они его получат. А если сильно выпросят, то и магии приложу. И плевать, что после этого мне точно отправят на рудники. «Что надо?» — дерзко выдал я, скрестив руки на груди. «Ты приставал к ведьме, ты дерзил ей. Ты, изорвавшийся низшей, точно забыл свое место. И мы просто обязаны его напомнить». Лев выргался себе под нос, но не ушел. Встал рядом со мной. Пятеро преследователей тоже остановились. Я смотрел на них и с кристальной ясностью понимал, что эта встреча хорошо не закончится. Прекрасно помнил, как совсем недавно меня спеленали чуждой, непривычной магией, против которой мне даже применить оказалось нечего. И план созрел сам собой. «Вас пятеро, нас двое. Вам можно применять дар? Нам запрещено». «Да, здесь вроде бы глухое место, но...» Я демонстративно окинул взглядом узкий занесенный снегом переулок и заострил внимание на нескольких окнах и мелькнувших там силуэтах. Свидетели есть. Уже хорошо. Нападайте, господа трусы, потому что расклад на вашей стороне. Протянул с притворным смирением, а я потом обращусь в полицию. Уж как-нибудь, но вас накажут. Белобрысый усмехнулся и начал что-то нашептывать. Явно заклинание. Я не увидел ни всполохов магии, ни сгустков энергии, но волосы на загривке отчего-то встали дыбом. Из-за мгновения до того, как до меня долетело его колдовство, Насли накрыла сфера защитного купола. Это получилось само собой. Тело почувствовало опасность, инстинкты обострились, и руки сами создали щит. В меня пять лет вбивали эти навыки, и сейчас они сработали раньше, чем я успел остановиться. Колдунов перекосило. Они явно не ожидали сопротивления. Не верили, что кто-то вообще способен на подобное. И я решил усилить впечатление. Изменил структуру плетения, добавив силу воды, которую легко черпал из окружающего снега. И щит стал полупрозрачной стеной, почти такой же, как недавно была у Тейры. Вот теперь пусть попробуют прорваться. «Вам запрещено использовать магию!» выкрикнул один из подпевал. «А я всего лишь защищаюсь!» ответил я ему. О стену купола ударилось новое заклинание. Затем еще одно и еще. Теперь колдуны нападали втроем, но успеха все равно не достигли. Щит держался, не собираясь разрушаться. И этим глупцам следовало бы понять, что их тактика бессмысленна, но они с маниакальным упорством лупили по нам самыми разными колдовскими штуками. И чем сильнее они злились, тем шире становилась моя улыбка. «Что, Ниши, спрятался?» «Зарылся в нору», — раздраженно выдал блондин. «Убирай эту муть, и давай пообщаемся на кулаках». Как мужчина с мужчиной. Какое заманчивое предложение, усмехнулся я. Ты и я, один на один, без магии. Идёт, бросил он, дернув плечом. Вышел чуть вперед, демонстративно снял пальто и бросил то на снег. Я оглянулся на взволнованного бледного Ли. Жаль парня. Он наверняка уже трижды проклял тот момент, когда согласился мне помогать. Ободряюще ему улыбнувшись, я шагнул вперёд прямо сквозь стену защиты и она снова сомкнулась за моей спиной. «Верить этим тварям не стоит. с Собой я могу рисковать сколько угодно, а вот лиаром нет». Едва я оказался без магической защиты, и белобрысый напал. Он снова действовал лишь силой, совсем не включая голову. Попытался сбить меня с ног, но я перехватил его на подлете, сделал подсечку, перекинул через бедро и бросил прямиком в магический купол. Колдун комично сполз по прозрачной поверхности, но тут же подскочил на ноги и снова кинулся в атаку. Метил прямо мне в лицо, но я снова увернулся, выставил блок и сам с огромным удовольствием врезал ему в челюсть. Белобрысый бугай рухнул на утоптанный снег, но сразу же поднялся на ноги. И все продолжилось. Он пытался напасть, я уклонялся и бил сам, но совсем легонько. Колдунишка злился, буквально закипал, И терял даже крохи ума. Это было настоящим, изощренным издевательством с моей стороны. Я играл с придурком, как хитрый кот с большой глупой мышью. А его бешенство казалось мне бальзамом для души. «Хватит», — вдруг сказал один из незнакомцев, пришедших с троицей. «Достаточно, Журф». «Нет, Торис», — попытался возразить белобрысый. «Я сейчас уложу эту тварь». «Скорее сам снова ляжешь лицом в снег», — спокойно ответил тот. И вышел вперед, на ходу стягивая пальто. Тоже решил показать мастерство. Я выпрямился, рассматривая нового противника. И этот явно был опаснее предыдущего. Черноволосый, с легкой щетиной, он выглядел чуть старше журфа. В движениях чувствовалась ленивая грация настоящего хищника. В черных глазах отражалась уверенность. Сильный противник. Я таких всегда нутром чуял. А теперь пообщаемся по-взрослому, ухмельнулся он. И сделал обманный выпад, на который я едва не повелся, но все же успел среагировать верно. Если предыдущий бой был своеобразным издевательством, то этот напоминал танец. Жестокий, грубый, но завораживающий танец двух врагов. Пропустив каждый по одному удару, мы разошлись, изучая каждое движение друг друга. И снова обманка, удар, блок, подсечка, опять блок, новый удар, расход в стороны. Словно замысловатый па в сложном танце. Каждое движение продумано, взгляды сосредоточены, даже дыхание одинаково глубокое и размеренное, будто нас учил один тренер. Мгновение передышки и снова в бой. Меня захватил азарт. Уже стало плевать на то, из-за чего мы тут встретились, плевать на оскорбления. Я просто получил удовольствие от происходящего. Впервые за долгое время встретил того, с кем мог отпустить себя, не сдерживаясь, не боясь покалечить. Мы дрались в полную силу, даже не думая осторожничать или щадить друг друга. Я первым пробил его защиту, ударив прямиком в солнечное сплетение, но вскоре сам получил кулаком поддых и сразу двинул ему в подбородок. Вот после этого расшаркивания закончились, и мы сцепились по-настоящему, теперь уже колотя кто куда, а потом и вовсе упали на снег. Увы, все закончилось до глупого обидным образом. Вдруг завыла магическая сирена, и в переулок ворвался отряд патрульных. Я отвлекся, решив, что дальше драться уже нет смысла. И это стало моей фатальной ошибкой. А черноволосый резким движением выкинул вперед кулак и попал мне прямо в глаз. Этот удар оказался слишком сильным и дико болезненным. Я рухнул на снег и схватился за голову. Пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы даже случайно не издать ни звука. Демона им лысого, не стонущая Иверходенс. В ушах звенело... Реальность таяла в темном мареве. Звуки смазывались в один монотонный гул. В висках стучала кровь, а глаз попросту не открывался. Надеюсь, он хотя бы на месте. «В участках», — скомандовал кто-то. «Всех?» «Всех!» И вот когда меня подхватили под руки и потащили к патрульному магмобилю, я осознал, что теперь окончательно доигрался.